Но вот утром Бакланов не уехал, а приказал растопить пожарче печь и на весь день завалился на лежанку, еще и тулупом укрылся. «Лихорадка?» – спрашивали несведущие. «Думает», – коротко отвечали ближние ребята, ординарцы и наиболее лихие урядники. «Для комфорта мысли нужен комфорт тела». Лежал Бакланов, наслаждался жарой, просчитывал, прикидывал. Сутки так провалялся. На другой день, 27 марта, прямо перед Пасхой, вызвал командиров сотен. Принял их, сидя на лежанке с поджатыми ногами, в расстегнутой на груди рубашке, уперев ладони в колени. Поза это была знаком непременного и близкого похода. Кормить лошадей К восьми пополудни все три сотни собрать у дороги на Герзель -аул. В восемь вечера Бакланов появился перед ожидавшими его казаками, перекрестился и молча дал знак следовать за ним. У герзеляула присоединилась еще одна сотня. Вброд перешли речку Ямансу и углубились в горы между Ямансу и Аксаем. Метель бушевала над Кавказом. Мокрый снег стегал по глазам. Река шумела рядом и билась о глинистые берега, заглушая топот полутора тысяч копыт. Вел отряд местный мирный горец, подобранный Баклановым. Вел уверенно, но уже во тьме пройдя несколько верст, Баклана вдруг объявил, что они заблудились. Вспыхнул спор. Проводник обиделся. «Зачем говоришь? Ты здесь первый раз. Зачем споришь? А где же сухое дерево?» возразил Яков Петрович. «Справа пора быть сухому дереву. Я его час уже высматриваю». Проводник онемел. «Действительно, должно быть сухое дерево, а его нет?» Разослали пластунов, и скоро в верстах в четырех обнаружили дерево, по нему выправились на тропу. Проводник пришел в себя и произнес два слова «Боклю даджал!» Бакланов и не думал объяснять, что приметил эту сухую лисину, в зрительную трубу во время своей шестидневной рекогносцировки. Казаки же приободрились. Значит, так ему дано знать дороги, где и не бывал. Ушедшие вперед пластуны встретили на тропе пять чеченцев, взяли их без шума, притащили к Бакланову. «Вы кто?» Один ответил, «Я Тхамд этого аула». «Кутаны!» смотрел. Чеченец помолчал. Бакланов кивнул пластунам и оглянулся на отряд. «Вперед!» Через версту остановились. Перед отрядом в метели темнел хутор, куда пастухи на ночь собирали отары со всех окрестностей. Знаком послал вперед разведчиков. Те поползли заходя на ветер, чтоб собаки не учуяли. Вот одна заскулила, залаяла. Выстрел. Отряд напружинился. Нет, опять тихо. Из метели показался пластун. Кончили на чистоту. Какое ж тут на чистоту? Кто стрелял? Да мало ли тут ночью стреляют. Ухмыльнулся Донец разгоряченный схваткой. Пошли к кутанам, где укрывался скот. Перегнали его на другую сторону речки. Оцепили. Оглянулся Бакланов на покидаемый хутор. Темно. Тихо. Где-то там остались несколько раздетых и обобранных трупов с бритыми головами и клинообразными бородками. Огляделся вокруг. Тихо. Никакого признака тревоги. Атаро в полторы тысячи голов погнали тропинкой, уклоняясь от дорог, что петляли вдоль речек. Миновали несколько спящих хуторов. Прошли ущельем, таким, что небо не видно. Утром вышли к Герзеляулу. Уже на своей территории увидели столбы дыма от сигнальных костров. Во ухе началась тревога. Вечером, отвечая на поздравления, Бакланов сказал, «Это только начало! Я их собак по миру пущу!» В ночь с 30 на 31 марта, пока чеченцы не опомнились, Бакланов со своими казаками, взяв дополнительно две сотни полка номер 40, вышел в долину Гудермеса, и засел во овраге недалеко от места, где Гудермес впадает в Сунжу. Сюда, в долину, чеченцы утром должны были выгнать стада. Веревкин, взяв пехоту, также тихо вышел из Умахан-юрта и занял у Сунжи Брагунский лес. Поддержать Бакланова, если нужда возникнет. Всю ночь прождали. «Морозец весенний пробрал до костей», На рассвете показались первые кучки конных чеченцев. Проехали долиной, ничего не заметили. За ними густо, покрыв ближайшие холмы, повалили отары. Выждали казаки, подпустили поближе, выскочили и отсекли сколько могли. Остолбенели чеченцы от такой наглости. Среди бела дня скот угоняют а потом началось. Стрельба, топот, подмога скачет. Веревкин вовремя пехоту свою вывел, прикрыл частым огнем. Ушли казаки и скот угнали. У Бакланова потери минимальные. Ранены один казак и три лошади. Судя по полковым документам, этот казак Николай Путилин калитвенской станицы умер 30 июля 1849 года. И в полку номер 40 один казак, позже от ран, умер. Степан Мышаткин из Глазуновской станицы. За отличие четверых казаков полка номер 20, Бакланов представил к чину урядника с 3 апреля Якова Полехина, Луганской станицы, Макара Монохина, Гундаровской станицы, Якова Осипа Старочеркасской станицы и Василия Морозова Николаевской. Среди чеченцев, когда населило зудчики, распространилось уныние. Проклятый Баклан бил Мечиковцев, потом Ичкеринцев и Ауховцев в Горной Чечне. Весь скот угнал. Старики роптали, что молодежь утратила воинский дух. Молодые не верили командирам. Уверенность, что Бакланов связан с нечистой силой, с одной стороны, служила чеченцам оправданием, с другой лишала последней надежды. Как бороться с даджалом? Седобородые старики долго думали, потом решили, надо звать известного джигита Гачибеева, у которого есть две серебряные медали от Шамиля. Гачебеев поможет. В это время в Дагестане знаменитый джигит Хаджи Мурат ночью ворвался в Темир-хан-Шуру, чуть не захватил все начальство, но спутал строение и вместо дома командующего ворвался в госпиталь. По всему городу поднялась тревога, и аварцы, похватав в госпитале оловянную посуду, видно, приняли ее за серебряную, Скрылись. В апреле вроде оживились и чеченцы. Десятого перестрелку у Куринского укрепления устроили. Бакланов воспользовался и двух урядников за эту перестрелку к Харунжим представил. Федора Варламова Качалинской станицы и Федора Басова Раздорской. В начале мая снова перестрелка, когда солдаты лес на дрова переводили. За нее казак Григорий Фолимонов, Арчадинской станицы, чину урядника получил. 10 мая со стен укрепления заметили партию, идущую со стороны Амира Джиюрта. Бакланов решил, что чеченцы возвращаются из набега, взял три сотни и поскакал на перехват. За ним поспешно вышла рота пехоты и выкатили два орудия. Проскакал Бакланов из тесу, и тут чеченская партия повернула и пошла прямо на него, а из леса в версте выдвинулась вторая партия. Была уже такая история. Тогда Бакланова седьмая сотня спасла. Теперь только на пехоту надежда. Чеченские партии съехались и развернулись против баклановских сотен. Ибо кланов своих в лаву рассыпал. Сказал коротко, не стрелять, только в пики. Чеченцев раза в два, а то и в три больше. Но медлили они. С непонятной уверенностью ожидали, что Даджал какое-то чудо опять совершит. Чудо не произошло. Сработала система взаимопомощи. Из Карасу выскочили казаки сорокового полка. И своя баклановская артиллерия, как только увидела, что чеченцев достать можно, снялась с передков. «Далеко, гололобое, только ядром и достанешь». Стрельнули. Чеченцы словно ждали, после первого же ядра кинулись на утек. В журнале полка номер 40 отмечено что 10 мая полторы сотни полка преследовали партию хищников на подошве Качкалыковского хребта. По слухам, Гочебеев проклял местных ополченцев и с шайкой самых преданных хищников стал постоянно налетать на подконтрольный Бакланово участок Кумыкской линии. Через несколько дней, 19-го, напали чеченцы на сотню сорокового Донского полка, когда шла она из Амира Джи Юрта на Карасу. Казаки не стали рисковать, спешились и стали отстреливаться. В журнале полка номер 40 отмечено, что в этот день казаки отразили чеченскую партию, напавшую на фуражиров. На выстрелы прискакала подмога. Бакланов настиг чеченцев у Истису и сильно потрепал хвост их шайки. Весна близилась к концу, а смены полкам не намечалась. На Западе, в Венгрии, шла война. На Дону от бед просвету не видели. Неурожаи, болезни, жестокая зима, падеж скота подорвали хозяйство. 7 марта исполняющий обязанности наказного атамана граф Орлов-Денисов особым приказом убеждал и просил казаков, собраться с силами и очистить жилище, заваленное трупами скота. Четыре полка, которые готовили на смену в Грузию, решили отправить не весной, а осенью, чтобы молодые казаки помогли летом по хозяйству. Некоторые, наоборот, рвались служить. 30 апреля наказной атаман Хамутов объявил в приказе, что верхней новочеркасской станице казак Григорий стоцкой вошел по команде с просьбой о командировании его прежде очереди на Кавказ в полк номер 20, а служащие в Грузии в полках номер 31 и номер 33 казаки Яков Непорожнев и Петр Черкесов просили оставить их дальше служить в полку Хрещатицкого номер 37, который должен был прийти на смену полку номер 33 похвальное усердие сих нижних чинов к службе, делу известным по войску, — писал Хамутов. На самом деле, казака Верхней Новочеркасской станицы звали Гавриилом Стоцким, и он действительно был зачислен в полк 29 апреля 1849 года. Вслед за ним 3 июля прибыл в полк добровольцем казак Старочеркасской станицы Афиноген Попов. Полк номер двадцать дослуживал на линии четвертый год. Налеты не прекращались. У линейных казаков чеченцы угнали три лошади. В ауле Баташ-Юрт два вала. Мелочи, но раздражают. Из аула Ойсунгур увели двух женщин. Ну, на этих женщинах карьера Гачебеева и закончилась убили его 26 мая, и серебряные медали не помогли. А пятерых хищников из его шайки переловили вместе с лошадьми. За отличие в этих делах произвели вурядники Родиона Зубахина, Екатерининской станицы и Никифора Зуйкина, Нижнекундрючинской. Но и это мало помогло. 19 июля, Напали чеченцы на линейцев, которые сено косили. Опять поскакал Бакланов отбивать. По всей линии такое же творилось. Неподалеку, в Воздвиженском, Донской номер 39 полк стоял. Еще две сотни имел в Грозной, одну во Владикавказе, а одну на постах по всей военно-грузинской дороге и у этого полка за 1849 год 15 боев и стычек с чеченцами. Как раз в описываемое время в ущелье Ханкала чеченцы во главе с Толгиком напали на транспорт мирных татар. Две сотни из Вознесенской поскакали отбивать и бросились на хищников с жаркою ружейною перестрелкой. Бакланов, мы уверены, ударил бы в пики. Нелегко приходилось и Бакланову. Просил он в Куринское прислать дивизион драгун, чтоб по чистому полю за пробравшимся на плоскость хищникам гонялись. Но драгуны сами в проксе накосили, так и не прибыли. Потом донесли лазутчики, что у Гантимировских ворот Шамиль со всей своей конницей стоит. Бакланов спешно доложил по начальству, Но у высшего командования главная забота на 1849 год осада аула Чох в Дагестане. Все лето там безрезультатно провозились. Одно утешение. Шамиль конницу в конце концов туда же увел. Тянулось знойное лето. Из Новочеркасска приходили вести о скудных производствах произвели в Есаулы Дмитрия Платонова, станицы Нижнекундрючинской, и в Харунжии Федора Басова, станицы Роздорской. 30 августа приказом номер 21 по войску произвели в рядники двоих, Якова Коржова, Митякинской станицы, и Федора смолякова Мелиховской. В других полках у Ягодина, У Краснова производили в уряднике человек по 10. У Хрищетицкого в полку номер 37 за один раз сразу 13. В конце лета Козловский уехал в отпуск в Пятигорск и там неожиданно женился. Рассказывали, что познакомился он в Пятигорске с семейством помещика Вильяминова, в котором были три девицы на выданье. Старший улучив момент наедине, сказал, Я в будущей подруге не ищу ни молодости, ни красоты. Я ищу добрую душу. Вас все я нашел. Когда она, придя в себя от такого предложения, согласилась, Козловский вынул все свои вставные зубы. Фальши не люблю. Берите, как есть. Жил он с ней долго и счастливо хотя супруга его вскоре беспросветно оглохла. Позже, в 1850 году, вместо Фрейтага, взятого в действующую армию усмирять Венгрию, и Нестерова, заболевшего душевным недугом, начальство отправило в Грозную счастливого молодожена Козловского. Делился он со старыми товарищами. Говорят, как трудно управлять гражданскими делами. — Не нахожу. Принесут бумаги, ну и подпишешь. Вот, правда, одолевают дела азиатов. Ну что ж, придут, скажешь им, маршал, здравствуйте. Потом пошутишь и скажешь, придите завтра. Они уйдут. Осенью 1849 года из Чир-юрта в Грозную ехал сам Воронцов и заехал в Куринскую к Бакланову. Бакланов его встретил как дорогого гостя. Полк свой представлял сначала по уставу, в Чекменях, а потом вроде маскарада устроил, переодел казаков в трофейные черкески. Выстроилась перед командующим Орда, только пики в руках их от хищников отличают. После проводили учения ракетной батареи. Воронцов Бакланова благодарил за отличный воинственный дух, замеченный в его полку. А про ракетную батарею Нестерову сказал, «Я полагаю, Петр Петрович, что эта казачья батарейка не уступит ни одной артиллерийской части у нас на Кавказе». Воронцов был в хорошем настроении. Дагестанский отряд Чох не взял, но на Сунже между Грозной и Умахан-Юртом заложили укрепление Тепли-Кичу. На Тереке у станицы Шелковской поставили постоянный мост, укреплялись на зло Шамилю. Шамиль, чтобы отвлечь русских от рубки просек и строительства укреплений, приказал Мичикскому Наибу напасть на Кумыкскую плоскость. Тот выступил 22 октября. Перешел мячик. Тут опять злая судьба свела его с Баклановым. Баклановские ребята как раз захватили у Истису чеченское стадо, неосторожно высунувшееся из Качкалыкского леса. Пастух бежал и выскочил прямо на Наиба. Но Наиб не пошел отбивать у русских стада а узнав, что на дороге ждет его Бакланов, порсто напросто вернулся за Мичик. Захват стада, между прочим, расценили как подвиг. В 1850 году в Сотнике произвели Харунжева Василия Кушнарева, а старшинство ему присвоили с 22 октября 1849 года. 5 ноября лазутчики передали слухи, что наиба ждут в низовьях Сунжи. Бакланов вызвал Алибея. «Возьми сто рублей. Узнай, куда и когда хочет идти Гехо. Узнаешь — дам в три раза больше. И в Пешкеш возьмешь любую винтовку».